Глава 26. Песень ветра и путешествие. На следующее утро вся команда собралась на палубе, чтобы присутствовать при наказании Чикери. Серьезный Муфас привел ее с нижней палубы и поставил у главного позвонка, потом привязал к нему ее руки и обнажил спину. Мяс зачитала выдержку из закона Дарнов и объявила наказание. «Четыре плети за неподчинение!» Брови сошлись на переносице. Суровый взгляд. Миас оглядела команду. «Я полагаю, что хранитель палубы проявил снисходительность, за что Чикери должна его благодарить». Джоран знал, что она произнесла эти слова, чтобы подчеркнуть разницу между ними, добрую сторону корабля в Джоране и более жесткую в ней. Однако ему все еще казалось, что Миас предупреждает его и почувствовал, как ворот его формы стал слишком тесным. Или дело было в том, что напротив него среди людей Куглина стояла Квел и не сводила с него глаз, подобных бусинкам? «Я могу с ней разобраться», — прошептала у него за спиной Анзер. «Нет», — ответил Джоран. «Возможно, это очень неплохая идея», — заметил Динил, стоявший рядом с Джораном. «Я приведу ее в норму», — сказал Джоран. Денил пожал плечами, но их разговор прервался, когда серьезный муфас показал всем хлыст, одну из тех вещей, которую не хотел бы видеть никто из детей палубы. Рукоять из отполированного вариска, два жестких и достаточно длинных переплетенных хвоста из птичьей кожи, на каждом по четыре узла. Они могли причинить ужасную боль и даже стать причиной смерти, если ударов будет много. Но Джоран порадовался, что Серьезный Муфас хотел лишь преподать урок, а не устроить жертвоприношение. «Четыре плети для старухи, супруга корабля!» — нараспев произнес Серьезный Муфас. «Для старухи четыре плети, мать палубы!» — повторила Миас. И Серьезный Муфас поднял руку. И в этот момент Чикери громко заговорила, чтобы ее услышали все — «Могу поспорить, ты получишь удовольствие, Муфаз, когда будешь бить женщину!» Джоран заметил, как дрогнула рука серьезного Муфаза, и понял, что Чикери сумела нанести удар в уязвимое место матери палубы и поставила его в тяжелое положение. Ведь если он будет бить слабо, все подумают, что он поступает так из-за слов Чикери, а если сильно, команда посчитает, что она сказала правду. Джоран внутренне выругался, он не хотел, чтобы серьезный Муфас оказался в такой сложной для него ситуации, и шагнул вперед. «Раз уж наказание назначил я, будет правильно, если я приведу его в исполнение», — сказал Джоран, чувствуя, как у него слабеют ноги. Серьезный Муфас повернулся к нему, по его лицу текли слезы. «Нет, Хранпал, это обязанность матери палубы, и я исполню ее без всякой радости. Я наношу удары по приказу хранителя палубы и супруги корабля». И он вновь повернулся к Чикере, пропуская хвосты плети сквозь ладонь. «Тогда не будем больше тянуть, мать палубы», — сказала мяс, когда черный Орис опустился к ней на плечо. Муфас нанес первый удар. плеч щелкнула в воздухе и опустилась на спину Чикери, оставив на ней две кровавые полосы, и она зашипела, втянув в себя воздух. Однако Чикери не закричала и после второго, третьего и четвертого ударов, но в самом конце потеряла сознание и повисла на позвонке, ее оттуда сняли и отнесли к руке старухи, чтобы та обработала раны. После окончания наказания МИАС позвала Джорана в свою большую каюту, где уселась за письменный стол, занимавший обычное место на белом полу. Сверху доносился шум. Женщины и мужчины наводили порядок на палубе и выполняли множество других работ. Складывали на место болты, убирали гамаки и расставляли столы для завтрака. «Джоран», — сказала МИАС. Курсер Эйлерин стоял за спиной МИАС, на столе лежали карты. А за ними из окон каюты виднелся белый след дитя приливов, отмечавший его полет по Серому морю. Еще дальше Джоран разглядел жестокую воду и оскаленный зуб, которые превратились в крошечные точки. Волны точно ножи рассекали воду, и в них отражалось солнце. «Жестокая вода передала сообщение со скаленного зуба», — сказала Миас. «На горизонте появились корабли. Они следуют за нами?» — спросил Джоран. — Да, складывается такое впечатление. — Костяные корабли? — спросил он. — Пока там нет крупных судов, — ответила Амиас. — На оскаленном зубе считают, что они видели корабль с тремя ребрами, но супруга корабля Брекер сообщила, что полной уверенности у нее нет. Все указывает на то, что это снова рейдеры, так я считаю. Много флюклодок. «Нас это не должно тревожить, пока три наших корабля держатся вместе», — заметил Джоран. «Нет», — сказал Мяс, — «но подойди и взгляни на карту». Джоран шагнул к столу. На карте было изображено побережье, которого он не знал. Сбоку шел огромный участок хребта Скирит. Он увидел название, но оно находилось вверх ногами, а он читал не так хорошо, чтобы его расшифровать из такого положения. Остров Арканис в двух неделях пути, сказал Курсер. То есть проблема и дополнительный шанс, добавила Миас. В каком смысле? Джоран изучал карту. Темно-синий глубокий канал проходил вдоль острова, огибал его и дальше шел между островом и хребтом Скирит. Как сказал избранник Индел Карат, рейдеры захватили Арканис. «Остров невелик, и исторически его обитатели никогда не были жадными», — сказала Миас. «Жадными?» — переспросил Джоран. «Здесь стоят две башни, достаточно хрупкие, одна на хребте, другая на самом Арканесе. На них есть дуголуки, перекрывающие глубоководный канал, который является едва ли не самым быстрым маршрутом на север и самым безопасным, ведь течение помогает кораблю». «Рейдеры используют башни, чтобы брать плату за проход по каналу». «И все это терпят?» — удивился Джоран. «Башни расположены слишком высоко, чтобы стрелять в них со стороны канала. Та, что на хребте...» Мяс прикоснулась к точке на карте кончиком ножа, который держала в руке. «Практически неприступно. На нее забираются при помощи веревочных лестниц». «А башня на острове?» — спросил Джоран. Кончик ножа Миас переместился в другую точку карты. «Доступ к ней также затруднен», — ответила она. «Побережье острова довольно крутое, к тому же оно сильно заросло кустарником. До тех пор, пока они не просят слишком много за возможность воспользоваться каналом и пропускают корабли флота, не причиняя им вреда, было решено их не трогать». «Но ты не собираешься этого делать», — сказал Джоран. Миас покачала головой. Верно. С башен открывается превосходный вид. Они заметят, что приближается аракесиан, и мы, и я сомневаюсь, что они позволят Вихре-Змею проплыть по каналу. На башнях установлены мощные дуголуки, даже большие, чем у нас, и они могут стать реальной угрозой для зверя. «Значит, нам придется сражаться на земле, высадиться на крутом побережье острова», — Подотожил Джоран, и ему не удалось скрыть дрожь в голосе. Мяс кивнуло. «Да». — сказала она. — Мы возьмем башню на острове и с ее помощью уничтожим ту, что стоит на хребте. У наших дуголуков хватит мощности. — Тебя послушать так это будет совсем просто, — заметил Джоран. — Так и есть, — спокойно сказала Миас. — Но если луки башни на острове способны достать башню хребта, то верно и обратное утверждение. Миас усмехнулась. — Идеальных планов не бывает, хранитель палубы. но у этого есть по меньшей мере один плюс». «И какой же?» — спросил Джоран. «На острове Арканис имеется ветрошпиль», — ответила Миас. «Значит, мы атакуем остров с потерявшим сознание ветрогоном на руках?» — сказал Джоран. «Он почти ничего не весит, Джоран. Кстати, как он там?» «Не шевелится и не дышит, насколько я могу судить. Однако он не холодный», — ответил Джоран. «Все ветрогоны холодные», — вмешался Эйлерин. «А наш нет», — сказал Джоран. «Может быть, дело в том, что он болен?» — предположил курсер. «Нет, он никогда не бывает холодным», — возразил Джоран. «Холодный или горячий наш ветрогон не имеет значения», — заявил Миас. Важно донести его до ветра шпиля и обрушить обе башни до того, как на острове заметят Аракисиана. Она постучала по карте. Он плывет со скоростью около десяти стоунов. Обычно она не меняется. Двухреберные корабли могут легко набирать до пятнадцати. Мяс достала из ящика стола пергамента, нарисовала длинные овалы три примитивных корабля. И вот мы следующие за вихре змеем. Она коснулась овала костяным ножом. У нас есть 14 дней до того, как он доберется до Арканиса. В течение недели мы будем держаться вместе. Потом жестокая вода и оскаленный зуб займут позиции перед вихре -змеем. Она нарисовала две линии, охватывавшие овал, и два корабля перед ним. Мы поставим все крылья, которые смогут нести дитя приливов с учетом поврежденного киля, и пойдем к Арканису. Если мы воспользуемся прямым маршрутом, который нарисовал Эйлерин, то окажемся там на два дня раньше Морского Дракона. Этого должно с запасом хватить, чтобы решить нашу задачу. А двухрёберные корабли должны нас защитить, если мы потерпим поражение?» — спросил Эйлерин. «Я не представляю, на что они способны, если их оружие не может достать башни». «Они будут защищать Аракисиана своими корпусами, если возникнет необходимость», — пояснил Миас. «Но они долго не продержатся», — заметил Джоран. «Ты прав», — сказала Миас. «Одного попадания из огромных луков будет достаточно, а рейдерам нет никакого смысла жалеть эти два корабля, если они решат, что смогут заполучить Рокесиана. Так что они нужны лишь на случай, если рейдеры окажутся настолько безмозглыми, что вышлют им навстречу лодки. «Они не заслуживают того, чтобы их принесли в жертву», — сказал Джоран. «Нет, не заслуживают. Во всяком случае, не таким образом. Вот почему мы не можем потерпеть поражение». Она посмотрела на Джорана, потом повернулась к Курсеру. «Эйлерин, я уже говорила с Динилом. Я оставляю вас с ним командовать Дитя Приливов. Вам не следует входить в канал, вы должны обогнуть остров. В оставшуюся неделю мы будем продолжать упражняться с дуголуками, а также начнем работать с мечами. Куглин и его люди…» Слишком опасно, чтобы оставлять их на корабле и позволить Квел плести интриги, закончил за нее Джоран. Да, согласилась Миас. Они отправятся на остров на флюк лодках вместе со мной. Квел я оставлю здесь, но часть банды заберу с собой, и у нее не будет возможности устроить на корабле безобразие. Эйлерин кивнул, и его тело казалось немного расслабилось. В тот день, когда мы покинем наш маленький караван, Продолжала Миас. Нам придется миновать голову Вихрезмея. В ее глазах что-то сверкнуло. — Мы все можем погибнуть на Арканисе. Некоторые наверняка, и я хочу показать им то, за что мы сражаемся, чтобы они смогли заглянуть Аракисиану в глаза. Джоран содрогнулся. — Это ты уверена, что это разумно? — спросил он. — Ты же видела, что он сделал с флюклодкой рейдеров? Он обхватил себя руками. Я никогда не встречал подобной мощи. Он и с нами разберется так же легко. Мясо наклонилась вперед над письменным столом, оперлась подбородком о ладони и отбросила назад разноцветные пряди, среди которых попадались и седые. Когда она убрала руки от лица и выпрямилась, волосы легли ей на плечи ровной волной, чего Джорану никогда не удавалось добиться со своей жесткой шевелюрой. Я много читала о баракесианах, И всюду написано, что даже в те времена, когда мы практически уничтожили их вид, вихрезмеи атаковали корабли только в тех случаях, когда на них нападали первыми. Поэтому я думаю, что мы будем в безопасности, но даже если нет, я все равно так поступлю. Я сама хочу заглянуть ему в глаза и считаю, что ради этого стоит рискнуть». Джоран промолчал, потому что не мог ничего возразить. Мысль о том, чтобы увидеть чудовище вблизи, Узнать, какая плоть скрывает кости, ставшие существенной частью жизни каждого человека, действительно взволновало Джорана. Он засунул палец за узкий ворот рубашки и попытался его ослабить. Внезапно ему стало жарко, а в каюте невероятно душно, и ему казалось, будто вокруг него смыкаются стены. «Ты можешь идти», — сказал Миас, и он был этому рад. Рад вернуться на палубу и избавиться от жара, вновь ощутить соленую свежесть моря, которую нес ветер. «Восемь клюва змеев хронпал», — с улыбкой сказала Фарис, когда проходила мимо него, направляясь к главному позвонку. Наступило время ее вахты наверху. Первая неделя прошла быстро, даже слишком, по мнению Джорана. Погода оставалась хорошей, восточный шторм им улыбался, толкая корабль вперед. мяс приняла на борту супругов кораблей жестокая вода и оскаленный зуб, и Джорана поразила, насколько лучше становилась еда во время таких встреч, и рассказала им о своей уверенности в том, что Аракесиан не станет их атаковать. И хотя никто не подходил к нему слишком близко, оставаясь на значительном расстоянии от мощных плавников, смутная тень размером с костяные корабли двигалась в глубинах моря, создавая собственные течения, заставлявшие дитя приливов раскачиваться и содрогаться. Мастер костей Коксворт заговорил о давлении на клей, удерживавший киль, который так и не высох до конца. Но жизнь продолжалась. По утрам они работали с большими луками на основной палубе и средними на нижней, однако не стреляли, и Миас приказала использовать старую тетиву. Она не хотела, чтобы случайно выпущенный болт попал в кейшана. Днем они тренировались с оружием. Куглин, хотя и оставался все таким же неприятным, знал свое дело, обучая детей палубы сражаться на земле. Они узнали, как следует держать стену щитов и действовать вместе. Ну а в остальное время им приходилось ухаживать за кораблем, поднимать и сворачивать крылья, чинить одежду, приводить в порядок палубу, менять старые веревки. И все по очереди несли вахту под ярким сиянием глаза Скирит. и в бледном свете ее слепого глаза. И хотя периодически кто-то видел корабли и лодки на горизонте, складывалось впечатление, что мать улыбается дитя приливов и остальным кораблям, и им ни разу не пришлось вступить в сражение. Три черных корабля легко пожирали пространство, голова Аракесиана постепенно приближалась. Миас заставляла Джорана дополнительно тренироваться с Курновым, а также фехтовать длинным странным образом изогнутым мечом до тех пор, пока не объявила, что его умения стали сносными. Она пыталась научить его тому, что называла самым полезным навыком владения Курновым — быстрое обнажение. Метод, при котором ты одним движением срываешь клинок с пояса, тут же переходишь в атаку и наносишь противнику удар в корпус. Однако у Джорана никак не получалось сделать все правильно. Оружие застревало, или он мог отрубить себе ногу, будь клинок настоящим. Однажды он не выдержал. «У меня никогда не получится», — заявил он. Джоран ожидал, что Мяс станет его ругать, но она лишь взяла у него тренировочный клинок и еще раз показала, что следует делать. «Когда возникнет настоящая нужда, хранитель палубы, у тебя все получится». Она вернула ему тренировочный клинок. Но дополнительные упражнения еще никому не вредили. В оставшееся время Джоран успевал поить и кормить ветрогона, который не подавал признаков жизни, не дышал, и у него не прощупывался пульс. Ветрогон не испражнялся, за что Джоран был благодарен, но от него не исходило запаха разложения. Иногда Джоран начинал думать, что это просто свойство ветрогонов. они ведь являлись совершенно необычными существами. В другие моменты просто надеялся на лучшее. Джоран нашел способ качать ветрогона у себя на груди, осторожно опуская кусочки пищи в клюв или капая в него воду. И так день за днем, и постепенно горячий запах песка и ощущение хрупких костей под кожей перестали вызывать у Джорана отторжение, стали для него нормальными. Он и сам не заметил, когда начал говорить с ветрогоном, едва ли сознательно. Он просто сидел, поглаживал его шею, чтобы помочь глотать пищу, и рассказывал о своей жизни. Как он стал изгоем Дарнов, потому что его мать умерла при родах, и проклятие слабости заставило его жить в деревушке рыбаков. Как отец крепко его держал и прижимал к себе, когда он был маленьким, и Джорану казалось, будто он всегда будет в безопасности. Он поведал Ветрогону о том, что его мать вовсе не была слабой, поделился с неподвижным существом историями, которые отец рассказывал о ней, и как сияли его глаза, стоило ему заговорить о матери Джоран. Он вспоминал рыбацкую лодку и свою юность, и о том, как его отец голодал, чтобы Джоран научился читать. Все это он открыл маленькому и хрупкому телу Ветрогона, а тот ни разу не прервал его, не ответил и не кивнул, что слышит и понимает. Но рассказы облегчали Джорану душу. Так течение времени и жорчание воды вдоль корпуса корабля помогали команде чувствовать себя лучше, и по мере того, как они учились работать вместе, они все больше и больше ощущали себя флотом, и им казалось, что теперь они чего-то стоят. В день мужчин они наконец догнали голову Аракесиана. Миас прекратила тренировки с луками, посчитав, что дозоры подготовлены вполне прилично, Однако они продолжали работать с мечами и щитами. Когда дитя приливов подошел к голове Аракисиана, офицеры собрались на корме, младшие офицеры на передней палубе, а дети палубы вдоль поручней и рангоута, и все смотрели на очертания огромного тела под водой. Какого размера Аракисиан? Трудно сказать. Размеры существа были таковы, что у Джорана не имелось никакой возможности их оценить. Находился ли он возле поверхности или на значительной глубине, какого он цвета? Голубая вода искажала картину. Под ее поверхностью все погружалось в тень и менялось. То был совсем не тот мир, где обитал Джоран. Как он не мог прыгнуть в небеса, так не мог и нырнуть в глубины, пока не настанет день приведения его приговора в исполнение, и он отправится навстречу со старухой в ее черное жилище на дне океана. Джоран различал лишь смутное мерцающее движение под поверхностью воды. Огромное мощное тело, возможно, сужавшееся к шее, а потом раздувавшееся снова. Сияло ли оно иногда? Жар, обрушившийся на Джорана, был почти невыносимым, а ведь полдень еще не наступил. То, что являлось головой, тут Джоран не сомневался, становилось уже и длиннее, переходя в огромный рот, подобный клюву. но он не мог даже предположить, какого он размера. Клюв черепа, который короновал дитя приливов, был не больше бедра Джорана, сужаясь до толщины его предплечья в конце тарана. Вихре змей был значительно больше. «Я бы хотела встретиться с ним лицом к лицу, будет такое возможно», — тихо сказала Миас. «Но, возможно, мне придется удовлетвориться тем, что я видела его на глубине». «Ты можешь попробовать приказать ему подняться на поверхность», сказал Меванс, стоявший у нее за спиной. «Я могу контролировать все, что происходит на палубе, Меванс», ответила она. «Но перед нами Верховный Дарн всего океана, и я сомневаюсь, что он меня послушается». Джоран разделял ее желание. Если ему было суждено умереть на острове, а с каждым днем его уверенность в этом росла, он бы хотел сначала увидеть Аракисиана. Хотя, конечно, его желания интересовали великолепное существо не больше, чем желания Миас. Поэтому он стоял, мечтал и смотрел, как Аракисиан скользит под водой, далеко или близко, или под ними. «Он поднимается!» — раздался старческий скрипучий голос у него за спиной. Они повернулись и обнаружили Горию в изношенной, как старая веревка, одежде. «Что ты делаешь на корме?» Спросила Миас. «Приношу хорошие вести, я надеюсь», — ответила Гория. «Тогда делай это с палубы», резко сказала Миас. «Именно там твое место, к тому же ты не можешь видеть зверя с того места, где стоишь». «Женщина чувствует море, не так ли, Миас Джилбрин?» «Супруга корабля», — поправила ее Миас, но не так быстро и яростно, как в тех случаях, когда другие перечили ей на корме. «Но ведь это так, верно? Чувствует его. Заранее знает, что произойдет. Женщина!» — спокойно сказала Гаррия. «Уйди с моей кормы!» — сказала Миас. «Или будешь наказана веревкой!» Старая женщина кивнула, отступила назад, Но если ее и беспокоила мысль о наказании, она никак этого не показала. Не забудь накормить своего подопечного, Джоран Твайнер, сказала Гория. Хранитель палубы, поправил ее Джоран. Да, и это тоже. Не забудь. Ярость забурлила в мяс, и все ее почувствовали. Гория посягнула на святая святых. обратилась к офицерам по именам, а не в соответствии с их должностями, пренебрегла законами корабля, но извержение не произошло из-за крика со стороны поручней. «Старая Гория и Шан поднимается!» Правила и законы были забыты, когда все бросились к поручням, чтобы приветствовать легенду.